Глава 3 Могут ли нейроны создавать гормоны? 1928-1963. Гипоталамогипофизарный комплекс прячется в нижней части головного мозга. Оттуда он правит органами и тканями, создает и выделяет гормоны, контролирующие работу тела. Однако всего сто лет назад идея о том, что в мозге могут образовываться гормоны, Казалось, юридической даже самым дерзким исследователем. Как головной мозг управляет телом? Головной мозг – командный центр нервной системы. Он получает информацию от органов чувств, обрабатывает ее и превращает в сигналы, при помощи которых заставляет тело отвечать на вызовы окружающей среды. Для управления телом у мозга есть две системы нервная и эндокринная, то есть гормональная. Обойтись одной только нервной системой не получится. И вот почему. Нервная система состоит из двух частей. Центральная нервная система – это головной мозг и отходящий от него пучок проводов, которые собраны в крупный кабель – спинной мозг. От основного кабеля отделяются отдельные провода. Нейроны периферической нервной системы, передающие приказы от мозга всем органам и тканям, они образуют периферическую нервную систему. О том, какие участки коры головного мозга отвечают за движение, а какие за чувствительность, говорится в шестой главе, а о том, как устроены и работают нейроны, в восьмой главе. Для передачи сигналов нервная система использует электрические сигналы. Они стремительно пробегают по проводу нейрону, быстро достигают цели, но также быстро и затухают. Чтобы достичь долговременного эффекта, пришлось бы передавать сигналы очень часто, а это сложно и энергетически невыгодно. В этой ситуации на помощь приходят гормоны химические вещества, которые распространяются вместе с током крови. В артериях кровь движется со скоростью от 4,9 до 19 см в секунду, а в венах еще медленнее, со скоростью от 1,5 до 1,7 см в секунду. По сравнению с электрическими импульсами, отдельные из которых достигают цели со скоростью 120 м в секунду, Химический способ передачи информации работает откровенно медленно. Зато когда гормоны добираются до мишени, они могут поддерживать нужный эффект достаточно долго, зачастую до тех пор, пока из мозга не поступит сигнал отбой. Но чтобы химическая почта заработала, мозгу приходится не только генерировать нервные импульсы, но и самостоятельно создавать гормоны. Для этого у него есть своеобразная фабрика-кухня, объединяющая нервную и эндокринную системы, комплекс гипоталамус гипофиз. Именно здесь электрические сигналы из других участков мозга преобразуются в гормоны, которые управляют работой тканей-мишеней и регулируют синтез и выделение гормонов из других желез. Но это сегодня мы знаем, что гипоталама – гипофизарная система, фабрика гормонов. Еще в начале прошлого века идея о том, что в мозге могут образовываться гормоны, большинству исследователей казалась дикой. И это при том, что первым анатомические структуры под названием гипоталамус и гипофиз в своих работах упомянул еще древнеримский врач Гален Пергамский во II веке нашей эры что ученые знали о гипоталамо гипоталамогипофизарной системе к началу 20 века. Первым гипоталамус и гипофиз описал римлянин Гален. Он считал, что комплекс гипоталамус-гипофиз образует воронку, которая отводит излишек слизи из третьего желудочка мозга в носоглотку. То есть, по мнению Галена, люди сморкаются жидкостью из мозга. Поскольку вскрывать трупы было строго запрещено, Это мнение доминировало в науке больше полутора тысяч лет. В 1315 году итальянский анатом Мондина Луци возобновил давно забытую традицию вскрытия мертвых тел. Впервые за долгие годы он получил возможность увидеть мозг своими глазами. Возможно, именно это натолкнуло его на яркую новаторскую идею. В трактате анатомии Луци предположил, что третий желудочек, гипоталамус и гипофиз могут объединять различные функции организма, в том числе психические, эмоциональные и поведенческие реакции. Как мы сегодня знаем, Луцци был не так уж далек от истины. Однако его идеи не пользовались популярностью вплоть до конца 17 века. Даже пионер нейроанатомии Томас Уиллис Автор трактата о мозге-черебре-анатоме 1664 года все еще писал, что гипофиз фильтрует выделение из мозга прямиком в нос. Первую по-настоящему серьезную попытку разобраться с функциями гипоталамуса и гипофиза предпринял немецкий анатом Конрад Шнайдер. В 1655 году он вступил в спор с Галеном, указав, что выделение износа происходит из слизистой оболочки, а вовсе не из гипофиза. Неопровержимо доказал утверждение Шнайдера Ричард Лоуэр из Оксфорда. Для этого ему пришлось провести своеобразный эксперимент. Лоуэр проделал отверстие в черепе теленка и ввел в кровеносные сосуды, отходящие от гипофиза, немного молока. Оно обнаружилось в еремных венах, но во рту и в носу не было ни капли. Когда он повторил опыт с чернилами, произошло то же самое. Опыт оказался настолько убедительным, что от галеновских идей, переживших 15 столетий, отказались всего за два десятка лет. Правда, после этого яркого эксперимента о гипоталамусе и гипофизе снова позабыли. В 18 веке их никто не изучал, Исследователи XIX века тоже ограничились тем, что уточнили анатомические границы гипоталамуса и гипофиза и описали строение сосудистой сети, снабжающей их кровью. Первые достоверные изображения гипоталамуса, гипофиза и снабжающих их кровью вен появились в XVI веке. Их можно найти в первом настоящем анатомическом атласе о строении человеческого тела, легендарного анатома Андреаса Визалия. Возможно, что иллюстрациями Визалия вдохновлялся итальянский художник Микеланджело Буанарротти. На эту мысль исследователей творчества Буанарротти натолкнула деталь фрески сотворения Адама. Бог, дарующий Адаму способность к духовной жизни, изображен на фоне тени, форма которой напоминает срез головного мозга. Если присмотреться, на этом срезе можно различить силуэты гипоталамуса и гипофиза. Зачем нужны эти участки мозга и как именно они работают, никто даже не догадывался. Так могут ли нейроны создавать гормоны? Ответ на этот вопрос искали многие ученые, и все они внесли в исследование важный вклад. Но ключевую роль сыграли трое исследователей которым пришлось работать в очень непростое время, сначала в нацистской Германии, а потом в чужой стране. В наши дни их история читается почти как детектив. Эрнст Шарер. Загадочные гранулы в нейронах гипоталамуса. В 1927 году молодой исследователь из Мюнхенского университета Эрнст Шарер, 1905-1965-й, набирал материал для своей докторской диссертации. Рассматривая под световым микроскопом нервные клетки гипоталамуса рыбы, европейского гольяна молодой человек обратил внимание, что некоторые нейроны отличались от соседних. В цитоплазме необычных нервных клеток можно было различить гранулы, тогда как в других нейронах их не было. В 1928 году Шарер опубликовал статью в которой предположил, что в гранулах необычных нейронов гипоталамуса, он назвал их нервно-эндокринными клетками, на самом деле находятся гормоны. Другими словами, он выдвинул гипотезу о том, что нервные клетки могут выполнять еще и эндокринную функцию. А еще ему принадлежит идея, что нервно-эндокринные клетки могут иметь отношение к секреции гормонов гипофиза, Сегодня мы знаем, что молодой ученый был прав и в том, и в другом. Но для начала 20 века это было весьма радикальное предположение. В то время в науке безраздельно царило убеждение, что между нервной и эндокринной функциями не может быть ничего общего. Самые авторитетные ученые были уверены, что нервная функция – чисто электрическое явление. И это логично. Ведь о существовании химических нейромедиаторов, при помощи которых нейроны обмениваются информацией, никто пока даже не подозревал. Тем не менее, немецкий журнал сравнительной физиологии статью все-таки напечатал. Но всем, и в первую очередь молодому автору было ясно, что гипотеза, еще и такая дерзкая, нуждается в серьезной проверке и весомых доказательствах, Берта и Эрнст Шарерры. Похоже, что нейроны все же могут создавать гормоны. Эрнст Шарер работал над диссертацией в лаборатории будущего Нобелевского лауреата Карла фон Фриша, который специализировался на биологии поведения пчел. Там же работала над докторской диссертацией талантливая девушка Берта Фогель 1906-1995 год. Молодые люди очень сблизились и полюбили друг друга. Если бы речь шла о современном университете, в такой истории любви не было бы ничего удивительного. Но в 1920-е годы немецким девушкам было очень сложно пробиться в престижное высшее учебное заведение, а о серьезной карьере ученого они, как правило, даже не помышляли. Но Берта обожала биологию, отличалась недюжинной силой воли, твердо хотела стать ученой биологом и у нее получилось. Сначала она окончила Мюнхенский университет, а затем защитила диссертацию и в 1930 году получила докторскую степень. После нескольких лет скитаний и неоплачиваемых стажировок в немецких исследовательских центрах Эрнста Шаррера назначили директором института исследований мозга При Франкфуртском университете молодые исследователи решили пожениться. До самой смерти Эрнста, который утонул в 1965 году, они были дружной командой как в исследованиях, так и в личной жизни. Берта поступила в тот же самый институт, где работал ее муж, но из-за строгих требований к семейственности не получила учёного звания и работала бесплатно. До 1934 года молодые ученые занимались всем подряд. Берта, например, некоторое время изучала болезнетворных бактерий, вызывающих инфекции мозга у птиц и земноводных, а Эрнст получал дополнительную степень в области медицины. Но устроившись в Институт исследований мозга, они решили вернуться к исследованиям нейросекреции, которые начали еще под руководством фон Фриша и наконец-то проверить гипотезу, которую Эрнст сформулировал еще в студенчестве. Они решили разделить работу. Берта взяла на себя исследование нейронов насекомых, а Эрнст позвоночных животных, преимущественно рыб. Это решение оказалось очень удачным. В будущем исследования на столь различных животных помогут доказать универсальность нейросекреции, Примерно в то же время Шареры познакомились с молодым анатомом Вольфгангом Баргманном 1906-1978, который тоже проникся их идеями. Через 20 лет этот человек сыграет в истории нейросекреции важную роль. Тем временем политическая обстановка в Германии постепенно становилась невыносимой. Руководство давило на Шареров, чтобы те вступили в нацистскую партию, а это означало поддержку идей расового превосходства, отказ от общения с коллегами-евреями и одобрение других неприемлемых в академическом сообществе вещей. Поэтому, когда в 1937 году Эрнст получил годичную стипендию Рокфеллера, семья увидела шанс сбежать из страны. Они убедили университетское начальство, что обязательно вернутся через год, но вместо этого начали обустраиваться на новом месте, в США. За время жизни в Америке супругам удалось доказать, что нейросекреторные клетки – не артефакт, возникший из-за неправильной подготовки препарата, а реально существующие клетки, которые есть и у тараканов, их изучала Берта, и у рыб, и многих других животных. Этими исследованиями занимался Эрнст. Однако теория нейросекреции все еще казалась не совсем убедительной. Она была основана только на цитологических доказательствах, то есть на гранулах внутри тел клеток, которые исследователи увидели под микроскопом. Доказать, что в гранулах находятся именно гормоны, а не что-то еще, у Шареров не получалось. Все упиралось в невозможность подтвердить теорию на практике. В классических экспериментах принято удалять эндокринную железу, фиксировать изменения в организме, а потом восполнять дефицит веществ, которые производила удаленная железа. Если состояние организма вернулось в норму, значит вещества, выделяемые железой, действительно можно считать гормонами. К сожалению, хирургическая техника тех времен не позволяла провести подобные манипуляции на мозге, Кроме того, супруги не знали, какие именно гормоны синтезируют нервные клетки, и не понимали, как эти гормоны извлечь и очистить. Вольфганг Баргман. Если нейроэндокринные клетки действительно существуют, значит их можно покрасить. Убедительные доказательства нейросекреции добыл Вольфганг Баргман. Крупный ученый и неоднозначный человек. Он не сумел, а может не захотел покинуть Германию до начала войны, и это наложило отпечаток на всю его работу. В 1942 году Баргман стал доцентом в Кёнигсбергском университете. Как и другие остальные действующие ученые Германии, он вступил в нацистскую партию. Существуют доказательства, что для гистологических исследований Баргман использовал ткани, полученные в том числе и от казненных людей. Как он сам к этому относился, неизвестно, потому что воспоминаний она там не оставил. В январе 1945 года, незадолго до того, как советские войска заняли Кёнигсберг, Баргман перебрался к семье в Баварию. Потом он уехал в Киль, а в 1948 году вернулся к научной работе, В Килле он вспомнил о работах Шареров, посвященных нейросекреторным гранулам нейронов. Но поскольку Баргман был не биологом, а анатомом, он мыслил немного иначе и рассуждал так. Если нейроны действительно способны синтезировать гормоны, значит их можно окрасить при помощи красителей, которые прокрашивают все остальные эндокринные клетки. Анатом решил попробовать окрасить нервные клетки по методике 1939 года, разработанной американским гистохимиком Дьордем Гемюри для выявления клеток поджелудочной железы. Такой способ окраски подразумевает использование трех красителей. Сначала срез ткани, которую нужно окрасить, в случае Баргмана это был участок мозга, окисляют смесью трех десятых процентных растворов марганцовки и серной кислоты, а потом наносят на него хромгематоксилин. Это вещество, реагируя с образцом ткани и кислым раствором, прокрашивает участки клеток, которые содержат гормоны в темно-синий цвет. Чтобы окраска была контрастной, препарат докрашивают еще одним красителем, красным флоксином. Окраска среза мозга по Гемюри выявила отчетливые темно-синие секреторные гранулы в телах нейронов. В 1949 году он опубликовал статью об этом в немецком журнале, а в 1950 году получил грант от фонда Рокфеллера и уехал в США. Там он встретился с доктором Гемюри, который очень удивился тому, что его окраска способна сделать с мозгом. Также Баргман возобновил знакомство с Шарерами. Вместе они наконец-то придумали эксперимент, который доказал существование нейросекреции. В первом эксперименте они подготовили свежий препарат мозга, разрезали аксоны нейросекретирующих нейронов, подождали некоторое время, покрасили их по гемюри и исследовали под микроскопом. Вместо того, чтобы накапливаться в заднем гипофизе, нейросекреторные гранулы собрались на конце обрезанного нейрона. Это продемонстрировало, что гранулы не ошибка окрашивания, а значимые структуры, способные целенаправленно перемещаться по нейронам гипофиза. Второй эксперимент был сложнее и тоньше. К тому времени уже было известно, что антидиуретический гормон способствует сохранению жидкости в организме. Исследователи полагали, как покажет практика совершенно справедливо, что этот гормон накапливается в задней доле гипофиза. Как только организм испытывает жажду, гормон должен выделяться в кровь. Когда ученые брали обычный препарат мозга животного, окрашивание по гемюри выявляло гранулы в нейронах в задней доле гипофиза, а когда окрашивали мозг животного с обезвоживанием, они исчезали. Если в ответ на жажду в нейронах исчезают гранулы, значит содержимое этих гранул уходит в кровь. Получается, что в гранулах действительно содержится антидиуретический гормон, который возникает прямо в мозге. Сложим открытие в одну корзину. Тот факт, что нейроны гипоталамогипофизарной системы могут создавать гормоны, лежит в основе всей современной эндокринологии, В итоге меньше, чем за 50 лет, прошедших с момента этого открытия, человечество узнало о нейроэндокринной системе больше, чем за все время существования науки анатомии. В наши дни уже хорошо известно, что гипоталамус – уникальная структура головного мозга, выполняющая одновременно нервную и эндокринную функции. Нейроны, из которых состоит гипоталамус – способны одновременно передавать электрические сигналы и создавать гормоны. Уже после смерти мужа Берта Шарер доказала, что нейросекреторные клетки гипоталамуса устроены так же, как и любые другие нейроны. У них есть тело с отростками-дендритами, которые собирают информацию от соседних нервных клеток, и длинный хвост, аксон. Гранулы с гормонами образуются в телах нейронов гипоталамуса, перемещаются в аксон и, как по шлангу, поступают в заднюю долю гипофиза. Получается, что задняя доля гипофиза – продолжение гипоталамуса. Здесь накапливается тот самый антидиуретический гормон, который препятствует обезвоживанию и управляет работой почек. А еще там копится знаменитый гормон привязанности, окситоцин. Собственных гормонов задняя доля гипофиза не производит, она только накапливает их как на складе и выпускает в кровеносную систему, когда из гипоталамуса приходит приказ, что пора это делать. Передняя доля гипофиза состоит из эндокринной ткани. Именно здесь образуются гормон роста, тиреотропный гормон, который управляет щитовидной железой, и многие другие важные гормоны. Их высвобождением тоже управляет гипоталамус. Эндокринная ткань гипофиза развивается из тех же самых клеток, из которых формируется пищеварительный тракт зародыша. В процессе развития ребенка эти клетки уходят из кишечника и перебираются в мозг. В двенадцатиперстной кишке тоже вырабатываются гормоны. Они называются энтеринами. Так что у кишечника и мозга довольно много общего. В 1970-х годах стало известно, что гипоталамус и гипофиз связывают не только аксоны нервных клеток, но и сложная сеть кровеносных сосудов. По этой сети небольшое количество гормонов гипоталамуса попадает непосредственно к клеткам-мишеням в передней доле гипофиза, не растворяясь в большом круге кровообращения. А загадка о том, как мозг управляет телом и самим собой, наконец была решена. Как открытие нейросекреции изменило науку и медицину? Без теории нейросекреции никогда не появилась бы современная эндокринология, а значит миллионы пациентов с эндокринологическими заболеваниями не получили бы помощь. Однако быть благодарными за это открытие должны не только врачи, но и эволюционные биологи, причем последние должны сказать спасибо лично Берти Шарер. В 1980-е годы, спустя несколько лет после смерти мужа, Берта Шарер сформулировала всеобъемлющую теорию эволюционного происхождения нейросекреторных клеток. Она доказала, что секреторные нейроны были первоначальным, базовым средством внутриклеточной коммуникации которая присутствовала даже у примитивных организмов. Именно эти нейроны послужили эволюционной базой для развития специализированной и сложной нейроэндокринной системы. Женщина, которая лишь через 20 лет после начала карьеры получила официальное признание и такую же зарплату, как и коллеги-мужчины, на закате жизни доказала, что нервные клетки вовсе не поздний продукт эволюции, как было принято считать, а наши древние эволюционные спутники. Создать новое направление медицины и добиться пересмотра одной из важнейших биологических концепций удается далеко не каждому.